Глава 16. «На следующий день хоронили людей. Любые похороны – дело невеселое, а уж такие похороны, как эти, были невеселыми вдвойне. Потому что на них естественная скорбь была еще смешана со страхом. Кто погубил людей? Почему так случилось, что их погубили? Ладно бы еще такое случилось при фашистах, там-то все понятно. Фашисты они и есть фашисты. Но как такое могло случиться при советской власти?» И что теперь будет, коли советская власть не может защитить? И еще, а кого убьют завтра, и за что убьют? Неужто за соль? Так ведь кому она нужна, та соль, чтобы за нее убивать? Хотя, коль убивают, то стало быть и надо. Кому-то соль встала поперек горла, коль за нее режут, да еще и угрожающие записочки оставляют рядом с убитыми». Слухи ширились и множились, народу на кладбищах всех трех сел было много, по сути, все население тех сел. Плюс к тому же командировочные, прибывшие за солью. Никто не работал, да, в общем, и не имел права работать. С утра по приискам разошлось распоряжение временно прекратить добычу соли. Оставшихся в живых верблюдов и тех куда-то увели. И это, и утреннее распоряжение, и то, что с приисков увели верблюдов – Еще больше увеличивало людскую тревогу и душевную суметицу. Не вызвали успокоения и речи, произнесенные над могилами. В одном селе такую речь говорил комендант, в другом Василий Авдеевич, в третьем майор Крикунов: Вот, говорил Крикунов, мы хороним людей. Зверски убитых, главное дело, они умерших своей смертью. А кто спрашивается, их убил? отвечу: фашистские прихвостни и диверсанты. Есть, оказывается, на наших приисках и в селах такие. И за что, спрашивается, убили? За соль. Чтобы все мы, значит, испугались и не стали ее добывать. Поперек горла им стоит наша соль, опасаются они нашей соли. А почему? А потому что соль, которую мы добываем, тоже оружие. И оно тоже приближает нашу победу над фашистскими гадами. Но ничего, дорогие товарищи. Скоро мы этих затаившихся сволочей разоблачим и будем судить нашим справедливым судом. За все они ответят. За каждого убитого ими человека и даже за каждого убитого верблюда. Сейчас, товарищи, главное — соблюдать спокойствие. Не поддаваться панике. Выполнять все распоряжения начальства и быть бдительными. О малейших подозрениях и сомнениях докладывайте нам. «Вот скоро должны к нам прибыть, а может, уже и прибыли, кто их ведает, следователи. Из СМЕРШа, товарищи. Слышали такое слово? Оно означает «смерть шпионам». Уж они-то разберутся, а наша задача сплотиться, быть бдительными и не поддаваться панике. Да, и не надо употреблять добытую на Севаше соль, потому что есть опасения, что она отравлена фашистскими диверсантами». Вот такая это была речь, и разве она могла внушить кому-то спокойствие? Похоронили, и угрюмо с удача разошлись. Все шестеро диверсантов также были на похоронах, подвое на каждом кладбище. К вечеру, когда все они вернулись с кладбища, устроили совещание. Как обычно в степи. Поговорить было о чем. «Слышали про Смерш?» — спросил у всех Петля. «На дела. Знать бы хоть, как он выглядит, тот Смерш». — С рогами и хвостом, — хохотнул серьга. — Как же еще ему выглядеть? О чем нам в диверсанской школе и говорили? Разве и нормальный человек справится с нашим братом? Да не в жизнь. А вот ежели он с рогами, хвостом, да еще копытами, то, конечно, совсем другое дело. Так что, брат, ты мой петля. Как узришь кого-то в таком виде, так это и есть смерж. А потому сразу же поднимая руки кверху и проси пощады. С рогатами и хвостатами разби справишься?» Диверсанты невесело рассмеялись. На душе у них было тревожно и маятно. В самом деле СМЕРШ. По большому счету прибыл по их душе. А вот как с тем СМЕРШем быть, как ему противостоять и как от него таиться, да кто ж его знает? НКВД — это понятно, военная разведка тоже. А вот СМЕРШ — что это за зверь? А вдруг там и вправду какие-то особенные люди? Ведь название-то какое — смерть шпионам. То есть смерть им, диверсантам. Здраво рассуждая, какую-нибудь захудалую и невнятную контору такими словами не назовут. Тут было о чем подумать. «Ладно», — махнул рукой Гадюкин, — «разберемся и со СМЕРШем. На рожах у нас не написано, кто мы такие, а документы у нас в порядке, так что не придерешься». «Командировочные мы, и все тут. Прибыли за солью, и наша ли вина, что тут такие дела творятся?» На то мы отправились обратно к месту ночлега, но отправились со смутной моей той в душе и со страхом. Никому не хотелось иметь дело с загадочным СМЕРШем. Опасались диверсанты этого СМЕРШа, еще и не встречались с ним лицом к лицу, а опасались». В числе прочих на похоронах были и четыре никому не знакомых молодых человека. Двое на том кладбище, где произносил речь майор Крикунов, и по одному на других кладбищах. На них никто не обращал внимания. Не до того было, чтобы приглядываться к новым людям. Похороны — это не повод для знакомств. Но те немногие, кто все же обращал внимание на молодых людей, считали их закомандировочных. Вот, мол, и эти тоже прибыли за солью, Всем и час нужна крымская соль. Ну а за кого еще могли сойти эти четверо молодых людей? Одеты они были так же, как и прочие командировочные. Военную одежду без всяких знаков различия. Лицами и поведением они также не отличались от прочих. Когда похороны завершились, и народ стал расходиться, два молодых человека подошли к Рекунову. — Товарищ майор, — сказал один из них, — можно вас на минуточку? Крикунов с недоумением и раздражением посмотрел на них. «Что надо от него этим командировочным? И без них у него хватает горя и забот. Какие еще разговоры? О соли, что ли?» «Если вы насчет соли, — вздохнул Крикунов, — то сами видите, отменяется пока что соль». «Мы по другому вопросу», — сказал один из молодых людей. «Отойдем в сторонку». С неудовольствием взглянув на собеседников, майор сделал три шага в сторону. «Ну?» — спросил он. «Что надо? Говорите, а то мне не «Вы в своей речи говорили, что ждете следователей из СМЕРШа?» сказал один из молодых людей, едва заметно улыбаясь. «Ну, говорил», — буркнул майор. «Так и что же? Нам пообещали, что они прибудут, я и сказал, чтобы, значит, приободрить народ. Хотя пес их ведает тех следователей, когда они прибудут». «Они уже прибыли», — не переставая улыбаться, сказал молодой человек. «Эээ...» Крикунов даже растерялся от таких слов. «Вы что ли?» «Мы», — сказал молодой человек. «Вот наши документы». И оба собеседника протянули Крикунову удостоверение. Крикунов, конечно, никогда не видел еще таких удостоверений, а потому изучил их с особой внимательностью и придирчивостью. А затем внимательно посмотрел на самих молодых людей. «Значит, капитан Федор Белкин и старший лейтенант Михаил Чистов». «Вот и хорошо, что прибыли». — сказал он с некоторой неуверенностью. — Давно пора. А то тут такое творится. — Мы уже в курсе, что у вас творится, — сказал второй молодой человек. — Но хотели бы побеседовать с вами. Дело, как вы понимаете, не терпит отлагательств. — И где же мы будем беседовать? — не понял Крикунов. — Что, прямо здесь, на кладбище? — А почему бы и нет? — все с той же улыбкой произнес капитан Белкин. Здавалось, без улыбки он не мог произнести ни слова. «Самое подходящее место для таких разговоров. Тем более, что народ уже разошелся, значит, никто нам не помешает». «Ну, — только и сказал Крикунов. Они сделали еще несколько шагов в сторону и уселись на заросшей жесткой степной травой пригорок. Палило солнце, вдали виднелся севаш, а может, это было не севаш, а просто над степью расстилалась обманчивая Марева, рисовавшая такие же обманчивые миражи». «Что же вас всего двое?» — спросил Крикунов. «Четверо», — ответил Белкин. «Остальные на других кладбищах вникают в обстановку». «Понятно», — ответил майор. «А справитесь-то вчетвером». «Ну а вы на что?» — ответил на этот раз Михаил Чистов. «Разве не поможете?» «Да мы-то поможем», — вздохнул Крикунов. «Знать бы еще чем помогать». «Ничего, разберемся», — сказал Белкин. «Посмертные записочки при вас...» «При мне», — сказал Крикунов, — «ношу в кармане». «Покажите». Крикунов полез в карман и протянул Белкину три смятые бумажки. Белкины начисто встали их внимательно читать. Они прочитали их три раза к ряду, затем для чего-то их понюхали, посмотрели сквозь них на солнце, даже лизнули бумагу языками. Крикунов от удивления рот разинул. «И что вы, товарищ майор, думаете об этих записочках?» — спросил у Крикунова Белкин. «А что тут думать?» Пожал плечами майор. «Подлая вражеская записка и все тут. Зарезали неповинных людей, написали и подбросили, чтобы, значит, которые живые испугались. И ведь испугались, на то, видать, и были записки рассчитаны». «Что верно, то верно», — согласился Белкин. «А вот только кем именно эти записочки были написаны?» «Писала их одна и та же рука», — сказал Чистов. «Это видно по почерку». Уж очень характерный почерк-то. Не спутаешь? Правильно, согласился Белкин. И тот, кто эти записочки написал, человек не слишком грамотный в русском языке, потому что ошибки почти в каждом слове. Может он специально сделал ошибки, предположил Чистов, чтобы сбить нас со следа. Вряд ли, не согласился Белкин. По всему видать ошибки ненадуманные. Возможно, даже этот писатель человек не русский. «А, товарищ майор, имеются в ваших местах лица разных национальностей?» «Да я и сам-то тут недавно», — ответил Киркунов. «Но говорят, что имеются. Например, крымские татары или немцы...» «Говорили, жили тут до войны немцы». «Так-то до войны», — возразил Чистов. «До войны много кто тут жил. А сейчас выселили, должно быть, тех немцев. А вот что касается крымских татар, это интересно. Возьмем на карандаш. Идем дальше». «Идем», — сказал Белкин. «По всему, видать, этот писатель — человек здешний. Бумажка-то на вкус соленая. Здесь все соленое, даже воздух». «А может, писатель все же приезжий, а бумажку раздобыл на месте?» — предположил Чистов. «Что, товарищ майор, имеются здесь приезжие люди?» «Сколько угодно», — сказал Крикунов. «В основном командировочные, которые приезжают за солью». «А они точно командировочные?» — спросил Чистов. «Документы у них в порядке?» «Так мы проверяем», — пошал плечами Крикунов. «Каждый приезжий обязан зарегистрироваться. Местные, конечно, не в счет. Но до местных видно и без того, что они местные. А все прочие с документами». «А что, неплохо», — задумчиво проговорил Белкин. «Приезжих сколько угодно. Под видом командировочных могли диверсанты и прибыть. Затеряться в такой толпе проще простого». «Вы думаете, что кто-то из командировочных?» Крикунов не договорил, да в этом не было и надобности, потому что и без того было ясно, что он имел в виду. «Ничего мы не думаем», — сказал Билкин. «Чтобы думать, что-то конкретное нужны факты. А их-то у нас пока и нет. Так, одни предположения». «Ну, а кого-нибудь подозрительного вы на приисках не встречали?» — спросил Чистов у Крикунова. «Подозрительного?» не понял майор. «Это в каком же смысле?» «Во всех смыслах», — пояснил Чистов. «Как сказать?» — задумался Крикунов. «Подозревать можно всех, хоть даже и меня. На лбу ведь ни у кого не написано, кто он такой». «И то верно», — согласился Чистов. «А солдатики, которые караулят бурты, тоже ничего подозрительного не замечали». «Да они и не говорили», — пожал плечами майор. «А я не спрашивал». «А что ж так?» — причурился Чистов. «Да ведь оно как! Кто же мог знать, что такое случится?» Майор расстроенно потер лоб. «Ладно», — Белкин поднялся с пригорка, — «будем считать, что поговорили. Таких разговоров у нас будет еще много. Теперь вот что, товарищ майор, нам бы раздобыть какой-никакой транспорт, а то ведь на своих двоих по не намотаешься. Как у вас насчет транспорта?» «Берите мою легковушку», — сказал майор. «Хорошая легковушка, трофейная. Могу отдать вместе с шофёром. Правда, он контуженный да ленивый, но дело своё разумеет». «Без шофёра», — улыбнулся Белкин. «Тем более, раз он у вас ленивый, да ещё и контуженный. Мы все и сами шофёры. А за легковушку спасибо». «Может, вам помочь подыскать квартирку?» — спросил Крикунов. «Спасибо», — вновь улыбнулся Белкин. «Но не надо. Комендант нас уже поселил». «А, так вы уже побывали и у коменданта», — удивился Крикунов. «А то», — ответил Белкин. Двух других смершевцев, прибывших на Севажские соляные прииски, звали Иван Тальянкин и Рустем Эмиралиев. Оба они были лейтенантами. Тальянкин-саратовец, Рустем Эмиралиев из местных, крымский татарин. «О, так вы уже разжились транспортом», — удивился Тальянкин. «Лихо, хорошая машинка трофейная. Видел такие в разведке». Помню, вытаскивали мы из такой же машины одного важного немецкого гуся-полковника. Он, значит, ехал, а мы тут как тут. Было тело. И как дела?» — прервал ностальгические воспоминания Тальянкина капитан Белкин. «Что слышали, на что обратили внимание, о чем догадались?» «Боятся люди», — вздохнул Тальянкин. «Опасаются как бы и их тоже». «И правильно опасаются. Судя по всему, где-то поблизости окопались враги, а уж фашисты они или, может, кто-то из здешних, поди догадайся. Доказательств-то пока никаких. Ну кое-что есть, сказал Белкин и протянул Тальянкину и Миралиеву записки. Это те записки, что нашли рядом с убитыми. Прочитайте и скажите свое мнение. Тальянкин и Эмиралиев принялись читать. Прочитав, они переглянулись между собой, обменялись записками, прочитали их еще раз и еще раз. И что скажете? спросил Белкин. «Одна и та же рука писала. Это видно сразу», сказал Тальянкин. «Может быть, даже под чью-то диктовку писал, а потом переписал в трех экземплярах, а может и больше. Может, таких записок заготовлено сто штук, чтобы, значит, потом не отвлекаться. Откуда нам знать, сколько душ они задумали погубить? Может, всех на прииски». «Не русский человек писал записки», сказал Рустем Эмиралиев. «Много ошибок сделал. Думаю, крымский татарин записки писал. Диктовал, не знаю, кто описал татарин, потому что я бы и сам так написал с ошибками. Плохо знаю русский язык. Говорить умею, писать без ошибок не умею». «Уже что-то», — одобрительно кивнул Белкин, помолчал и сказал. «С записками дело понятное. Будем искать этих писателей, кем бы они ни были. Рустам и Иван, вы этим и займетесь». А вот мы с Михаилом для начала подумаем вот над чем. Ведь чем-то же потравили верблюдов, да и люди померли не просто так. Скорее всего, комендант и симферопольский ветеринар правы. Кто-то насыпал отравы в соль. «Знать бы еще, что за удивительная трава, что ею можно за раз отравить целую скирду соли», — сказал Чистов. «Или как там называется эта соляная скирда? Бурт, что ли?» Да не важно, как она называется, вздохнул Белкин. Да и о самой отраве, для чего нам знать подробности? Нам важно знать другое, кто это сделал. Найдем отравителей, и будет понятно, что за отрава. Из чего же начнем? спросил Чистов. С поиска свидетелей, с чего же еще, сказал Белкин. Будем искать тех, кто что-то видел, что-то слышал или о чем-то догадывается. Есть такая наука, криминалистика. Она так прямо и говорит, раскрытие любого преступления начинается с поиска свидетелей. Читал я такую книжку еще до войны, интересовался. «Думаю, есть еще один подход», — сказал Чистов. «Командировочные. Ты прав. Выдать себя за командировочного — очень даже неплохой способ маскировки. Всего-то и нужно, что слепить подходящие документики, ну и, соответственно, себя вести. А потому нужно проверить и командировочных. Кто они, что они». «Откуда прибыли?» «Да, ты прав», — согласился Белкин. «Я и сам считаю так же. Даже если, допустим, травили соль и убили людей местные, то ведь должен же кто-то ими руководить, ставить им задачи, так сказать, руководить и направлять. А коль должен, то прежде всего этот самый руководитель просто обязан в здешних местах появиться. А коль появится, то и замаскироваться. Например, под того же командировочного. Или под майора-интенданта» задумчивости произнес Чистов. «Или, скажем, под коменданта, да мало ли. Хоть даже под солдатика, который караулит добытую соль». «И то правда», — согласился Тальянкин. «Здесь хочешь того или не хочешь, а под подозрением каждый». «Надо искать татарина», — упрямо произнес Рустам Миралиев, «потому что записки писал крымский татарин». «И что?» — не понял Чистов. «Писал, допустим, татарин, а диктовал русский или немец». «Напрасно так говоришь», — не согласился Рустам. «Коль писал татарин, то, значит, диктовал тоже татарин». «Это почему же так?» — спросил Чистов. «Татарин верит татарину», — пояснил Рустам. «А русскому или немцу он не поверит, особенно в таком поганом деле, как отравление соли и убийство людей». «Ну так ты тоже крымский татарин», — улыбнулся Белкин. «А мы все русские. Ты что же, тоже нам не веришь?» «Мы не травим соль и не убиваем людей», — запальчиво возразил Рустам. «Мы делаем доброе дело. В добром деле татарин верит любому другому доброму человеку. В плохом деле он верит только другому татарину, такому же плохому, как он сам». «Вот уж не знал таких тонкостей», — улыбнулся Белкин. «Но, коль ты так говоришь, что ж, в первую очередь будем искать плохого крымского татарина. Но и к другим присматриваться также нужно». Среди всякого народа есть и хорошие, и плохие, и вообще всякие разные».